Виктор Качалин. И если это повторится. Пусть нёсся на юго-восток. За широким окном чернела бездонная непроглядная мгла. Я задёрнул крахмальную занавесочку. На столике подпрыгивал мой синий термос. Наручные часы рядом с ним показывали половину одиннадцатого. Двое моих соседей по купе чащевавшие в Петрозаводске, видимо, туристы, смертельно устав, храпели на верхних полках. Третий, немолодой уже мужчина, сидел напротив, читая газету, по которой плясали голубые отсветы мощной лампы. Из там доносился шелест шагов, сдержанное покашливание и глухие голоса, почти неслышный, подробный перестук тяжёлых колёс. Меня начала одолевать дремота. Минут через 10 в поезде наполовину отключили верхний свет, и я совсем забылся со сном. Внезапно захрустела газета. Одновременно состав втяхнул на повороте, и глаза мои открылись. Мужчина напротив отложил газету, к которой он был прикован не менее часа, с интересом рассматривал меня. Лицо его сперва показалось самым обычным. Круглый подбородок, прямой нос, щедр заметной горбинкой, загрубевшие от времени щеки. А вот веки, длинные и гладкие, они почти всегда были опущены, и создавалось впечатление, что мужчина размышляет о чем-то. Но на самом деле его умный и пристальный взор постоянно следил за всем происходящим и внимательно изучал меня. Заметив тяжестность и неловкость положения, мужчина откинул с лба прядь русоседых волос и шепотом спросил: "Вы из Москвы?" "Да", со вздохом ответил я. "Значит, мы с вами попутчики до самого конца", заключил мужчина, немного повысив хрипловатый голос. "Простите, что я вас отвлекаю, молодой человек, но позвольте задать вопрос. Вы не в газете работаете, не журналист случайно? Нет. А едете не из Медвежьегорска? Верно, оттуда. У меня дядя работает там на деревообрабатывающем заводе, а сам он из Папо-Порога родом, и мы ездили с ним туда. Задумчивый попутчик вдруг оживился: из Папо-Порога говорите? на Сегозере очень интересно. А как зовут вашего дядю? Не Вячеслав Сергеевич? Нет. Я слегка усмехнулся и сделал отрицательный жест ошейблест. Незнакомец покивал головой. Потом на мгновение погрузился в собственные мысли, пробормотал что-то вроде, какое это имеет теперь значение, и из коса опять поглядел вокруг. Понимаете, с расстановкой произнёс он. Однажды в моей жизни произошла ну, престранная история. Самое интересное, что завершилась она только недавно, когда я уже и позабыл про неё. Быть может, вы послушаете всё по порядку и как-нибудь, ну, хоть советом поможете мне? Дело здесь большой важности. Впрочем, это лишь я так считаю. Постойте, неужели вы старше по крайней мере на два десятка лет? Думаете получить от меня отдельный совет? Слова эти вырвались с нечаянно, и в следующую же секунду я отчаянно ругал себя. Дело не в возрасте, ответил мужчина, помрачнев. Просто молодые могут порой увидеть вещи с ну, совершенно новой стороны. Поэтому вовсе не грех обратиться за помощью к ним. Разве всё на этом свете решают исключительно жизненный опыт? Вы право простить, а не стоит, не стоит. Как я начну? Да-да, я весь внимание. Произошло это давно, не меньше двадцати пяти лет назад, в шестьдесят пятом году. И был я чуть младше вас, исполнилось мне двадцать два года. В июле отправился я в Карелию, как никак детство там провел. Для кого-то, конечно, лучший отдых это чем в Батуми или в Евпатории, нет, а меня больше тянет к лесам, суровым и северным, и озёра, много реч нету. Совсем неожиданно повстречал я в Медвежьегорске своего стареенного друга, Славку Горбовского. Ещё в детстве мы с ним познакомились, когда жили мы в Поповом Пороге. Я вот почему так усердно и расспрашивал насчёт дяди должно быть, и знавал я его. Когда же окончил школу, пути наши со Славиком разминулись. Я уехал в Петрозаводск, а через несколько лет отчинил в Ленинграде и затем в столице. Но Славка твёрдо решил никуда далеко не подаваться. Вначале работал в Медвежьегорске, а потом кончил училище и вернулся на родину, к лесникам. Лесов возле Сегозера, непочатый край. Изверем много, только вы вот как стали возводить предприятия, так и озеро меркнуть начало, и леса чахнуть. Не просто лесник был нужен, а свой, знающий человек добросовестный, который болел бы душой за каждое деревце. Слав тот пришёлся к двору, приняли его тепло, и жизнь потекла своим чередом. Я уже говорил, что со Славкой встретились мы случайно. Он сразу предложил погостить у него пару дней, и получил согласие. Дом его стоял в глуши, в километрах в 6 от пополу порога, почти на берегу Всего озера. Помнится, добрались мы с ним до места поздно вечером. Устали смертельно, даже есть не захотелось, и мы легли спать. Вечер к тому же выдался пасмурный, холодный и ветреный, прямо-таки по-осеннему. Хотя и с трудом, но поднялся с лавки ранним утром, наскоро запустил и быстро ушёл, пообещав в записке вернуться после полудня. Печь он растопил, и я, как только проснулся, принялся готовить нехитрый завтрак, правильнее вообще это назвать и обедом. Загляделся в окно. Пыристые ветви рутих покачивались над неверхушки пихт и сосен. Ночью, видимо, хлестал дождь. Зелёные стволы поблёкли, стали влажными и скользкими, трава поникла, сверху клубились встёрпанные ветреные облака. Старушка стояла на крошечной опушке. Лес густо зеленел со всех сторон, и лишь одно дерево высилось особняком, ближе к дому. Никогда и нигде не видел я подобных деревьев. Было оно невероятно раскидистое, узловатое, Без единого листочка, с бурой, словно пузырчатой корой. Длинные сучья напоминали деревянных змеев, которыми украшали кирхи в средневековой Скандинавии. Меня удивило необычайное, почти неуловимое симметрия этих ветвей. Они сплетались в сложный, диковинный узор. Верхушка поразила больше всего. Она походила на баранний рог. Однако в последнем я до сих пор сомневаюсь в нём. Дерево было очень высоким. Пожалуй, честно пытаюсь описать его. Это надо было видеть самому. Дерево показалось мне до того красивым, что я растрогался, хотя нежные чувства признаться редко посещали меня. Рыбу с картошкой и чай я проглотил как зачарованный. Потом потянулся за рюкзаком, И отодвинув посуду, принялся не торопливо доставать книги. Первая попавшаяся, которую успел не глядя схватить с полки перед отъездом. Сначала появились стихи Максима Танк и синий сборничек поэтов разных лет. Затем рука нащупала и извлекла толстую черную книгу с белыми и красными буквами на зернистой обложке. Я поперхнулся какой-нибудь инженерный справочник. лиievo полистал фантастика её я недолюбливаю через фантастические образы отражать реальные события и явления нашего времени не помню кто это сказал но мигом напрашивается вопрос а не лучше ли отражать всё как есть саму реальную жизнь без фантастического мудрствования в общем сейчас уже я готов поверить чему угодно Двинемся дальше. Натыкал я еще одну книгу, опять стихи Михаила Эминеску. И больше ничего. Но мне тогда было достаточно, и даже радостно стало, что взял почти одну поэзию. Славик возобратиться не скоро, подумал я, и отдал со чтению. Сточки Максима Танка я выучил наизусть, прочесть. Одни говорят, что мы земляне. Мне трудно поверить в это, ибо в мои сны постоянно всплывают звёзды. Другие говорят, что мы пришельцы из мироздания, этому я тоже не верю, ибо слишком люблю нашу извечную и незаменимую мать землю. Понравилось. Мне тогда сразу захватило, и я не пропускал ни страницы, ни слова. Минуты тихо плыли одна за другой, незаметно складываясь в часы. Мой собеседник неожиданно запнулся, а когда заговорил снова, его голос утратил хрипоту и задрожал. Всё случилось так стремительно. Комната вдруг потанула в холодном, но болезненно ярком золотом свете. Он изгибался волнами, катился взлетал к потолку, пребывая как вода, леденил мое тело, медленно покрывавшееся крупными и липкими градинами пота. От страха я полу задыхался, тяжело поднявшись и сделав несколько шагов каменевшими ногами, я вывалился в сени и распахнул кулаком наружную дверь. Воздух был удивительно спокоен, свеж и прозрачен. тем фантастичнее оказалось моё видение, представшее совсем не вдалеке. Словно вися над землёй, на опушке пылало дерево, так помирившись сперва, через секунду я понял, что дерево не корчилоs в огне, а строило зыбкий свет, подобно солнечному. Он вспарвал серую хмурь, проникая повсюду, освещал лабиринт громадного леса. Не в силах вникнуть хотя бы в часть происходящего, я остановился. Боль пронзила колени, и я с широко раскрытыми глазами упал в зеленовато-синюю глубь, поглотившую меня. Я медленно скользил неизвестно куда, но вдруг море его разорвалось, и я увидел об этом трудно поведать. Связно перед глазами появились голубоватые холодные волны. Сего озера, увесистой хмуры камни лес, внущийся под надчаским пругом ветра, по ровному берегу двигались люди, воины, женщины, дети. Мужчины, одетые в куртки и сапоги из шкур, с щёлками короткими бичами из оленьей кожи, вели по пусты коренастых, длинногривых коней, тащивших повозки волокуши. Женщины сидели на полозках, придерживая угловатые чуки и держа за руки детишек. Отблеск темно-волосых развалиц их юношей гнал по задид длинного каравана небольшое стадо косматых коз, горбатых и коричневых быков и пегих коров. Скрип лязг, выкрики, храп лошадей, мычание сливали свой единый звук, заглушавший плеск воды и гомонов встревоженных птиц. Затем появилась иная картина. Пламенный рыжий конь со сверкающими глазами, запряжённый в плуг, за плугом уверенно шёл могучий человек в блестящих одеждах без бороды с кудрявыми пшеничного цвета волосами. Конь рвался вперёд, попирая копытами поле, полное отвратительных толстых змей. Острый, как меч лемех, кромсал серо-зелёную извивающуюся шипящую массу. В судорогах скручивались жгутом разрубленные змеиные тела. Клопали ядовитые пасти, уцелевшие гады пытались обвить ноги пахоте, били хвостами. Более жуткого я не мог придумать и в бреду, но в то же время сердце наполнялось смутной гордостью, ибо я видел, что страшная пахота подходит к концу. Но вот снова повеяло озерной прохладой, над цех озером плел малиновый закат. Все теснее собирались на западе у горизонта лиловые тенистые тучи, и солнце увязало в них, робко бросая последние лучи. На водной ряби таило вечернее позолоты, угасали багряные блики, небо темнело. Неожиданно налетел жаркий вихрь. Загрохотали гулкие раскаты. Вода закипела, завертелась пенистыми водоворотами. И над днею повис ярко-оранжевый шар, перед которым будто и сейчас солнечный диск. Из шара, окутанного сизым дымом, огненной лавой истечали две тугие яростные струи. Свет их был настолько силён, что отчётливо виднелось каменистое дно, серые водоросли, безумно мечущиеся серебристые рыбы, ослеплённые, задушенные обжигающим паром. Рёв становился всё пронзительнее, Уже готовы были вспыхнуть деревья, дрожала земля, а буглились прибрежные заросли, раскалывались валуны. Нет, не озеро, не опаливающего шара, сырая поляна, темная весенняя ночь, тревожные шорохи. Внезапно глухой удар, гортанный вопль на незнакомом языке, чьё-то слово и лицо. Крестообразная вспышка, дергающийся ствол, липкая, душная, сине-зеленая тьма. Вереница странных образов оборвалась, и я очнулся. В окошко спокойно светили россыпи звезд и изящные серпы к луне. Локти мои упирались в солнечное твердое. Я порывисто открыл глаза. Бревенчатая стена. А рядом с постелью, на которой я лежал, восседал Славка. Мужчина устало замолк. Я протянул ему теплого кофе из термоса. Любопытство мое тем временем разогревалось, и я слушал дальше. Славик рассказал потом, что безмерно изумился, увидев, что я уснул за столом с книгой, выпавшей из рук. Это оказалось всего лишь сном. Но самое удивительное, что я не поверил. Сон не способен дать такие реальные и богатые ощущения, не только цвета и звуки, но и запахи, и холод, и жар. Славко сразу возразил. Молодильным людям бывает снятся да и достовернейшие сны, которые помнятся в деталях спустя годы и даже повторяются. Я заметил, что вообще нечасто вижу сны, а тем более необыкновенные, их так просто не увидишь. Мой друг опять не согласился. Проспорили мы очень долго и ни на чём не столковались, однако разговоры эти меня успокоили, особенно после того, Как я поведал Славке все мои видения, и он назвал их обыкновенными снами на почве утомления. Всё же где-то в самых потаённых уголках души осталось сомнение. Оно преследовало неотвязно, и его не могли сгладить ни прогулки по лесам, ни книги, ни задушевные беседы. Я не находил места и вскоре уехал, всячески извинившись перед огорчённым другом и написав свой московский адрес и телефон. Взял и укотил. Бедный Славко. Уже дома в Москве я ещё и ещё раз вспоминал различные эпизоды моего сновидения, но они всё более оказались бессмыслицей. У меня совсем отлегло от сердца, и тут и тут вдруг ко мне попалось каливала Предание о Леммин Кайнане, вспахавшем на огненном коне властеля гор. Хиси, змеиное поле. Это было как молния. Мысли мои тогда спутались в невообразимый ком. Пусть совпадение наити, но каливала, Карело-финское посторож случайность, не слишком ли много? Не сон? А что же тогда? Словом, страшный хаос. Стал я замкнутым, настроженным однокашнике, а учился я в политехническом. Не знали, что я подумать. Неизвестно, сколько бы продолжалась моя подавленность, если бы этот кошмар не оборвалась скромная заметка в весьма солидном журнале. Один историк, жаль, не запомнил я его фамилии, отыскал в старинных русских документах середины XVII века названных отписями. в Кирилле белоозёрского монастыря невероятные, но вполне конкретные свидетельства о появлении гигантского метеора над одним из северных озёр. Я пробегала взглядом сухие строки, а в груди неясно шевелилось ощущение чего-то до более знакомого. Оно росло и росло. Да-да, пламенный шар, секо озеро, кипящая вода, гибнущая рыба всё сходилось. К тому же в заметке историк бесхитростно и неопровержимо доказывал, что метеор был инопланетным кораблём. Честно вам признаться, я успел тогда измучиться от всяких загадок и тайн. Другой бы пришёл в восторг, но мною овладело свинцовое безразличное оцепенение. А когда я узнал, что огненная дива явилась в Карелии, мне сильнее захотелось забыться и окончательно махнуть рукой. К беско концов. Зачем эти мучительные гадания, поиски, бесконечные предположения? Не окужил ли я сам себя выдуманными миражами, добровольно заключившись в воздушный замок иллюзий? Чего ради эти метания во мраке? А зачем и доколе? Время, самое лучшее целитель. Могу ли стих в пору текну Я обзавёлся семьёй, закончил институт, стал главным инженером, вот и ну как. И юношеский дурной сон растворился, пропал медленно, но верно пожаболся. Много непременно и страшного приходится забывать в нашей жизни без этого нельзя. До сих пор бы меня пребывал в своём благополучном спокойствии. отшлифованным долгими годами и житейскими думами, но 2 недели назад грянул гром. Славка, с которым мы ни разу не встречались за столько лет, лишь изредка перезваниваясь, звонил всегда он из Петрозаводска, прислал коротенькое письмо. Вот оно. Мущина резким движением достал из кармана ключ точно И причёл мне прочтите сами, мой дорогой, и вам всё будет понятно. Вы всё ответите что-нибудь. Я кончил. Почерк оказался тричковатым, не совсем разборчивым. Даже от нетерпения я начал читать: "Здравствуйте, толе Совсем я завертёкся со своими делами, поэтому долго не мог позвонить. Решил вот лучше написать письмо. Я понимаю, не стоит ворошить прошлое. Может, и зря я тебя сейчас потревожу. Но не рассказать о том, что произошло, вышло моих сил. Приключилась великая горе. Пожар Леск югу от Попово порога выгорело на несколько гектаров. Я в то время по срочным делам отключился в Медвежьегорск. Вернулся у озера Шотуха. Вертели оты пожарники, парашюти над горящим лесом пихты пылают. То ли какой-то негодяй костёр землёй после себя не засыпал. Или еще что, так никто и не знает. Но выжег мы порядочно. Когда уже все потушили, я отправился взглянуть, не спалила ли старушку. Шел я мертвым лесом и только вышел на черную поляну, как обменял. Не было на той поляне безлистного дерева. Помнишь его? Так вот. даже обугленного ствола не уцелело. А вместо этого огромная стеклистая лужа, темно-красная, дымящаяся. Не успел я и опомниться, как лужа застыла, затвердела, превратилась во что-то ледяное. Сколько ни старался я потом, не даже крошечного кусочка не сумел отломить. За неделю весь Папов порог у меня побывал, дивились безмерно, а затем из Петрозаводска прибыл один журналист, за ним специалисты, и вышло чудное дело. Нету в природе нашей подобного вещества, просто не существует. Ученые наговорили кучу премудрых слов. Но я там не разобрался, изучался всё-таки не зря. Говорят, входят в это вещество кремний и органические полимеры. Но они только одна пятая часть, а остальные части вовсе неизвестны. Дальнейшие рассуждения читать я не стал, в чём Шин печально глядел в тени, отодвинув занавеску. Вызначит, возвращаетесь из-с по порога? осторожно спросил я. Да. Очень тихо ответил он. И вгляделся во всём своими глазами. Не совсем. Мужчина замялся. Остатки дерева давно увезли, но слава ей впрямь писал чистую правду. Однако если это действительно случилось, вид моего попутчика был ужасно растерянный. Руки без цели нашарили по крышке столика, теребили и мяли друг друга. Лицо покрылось лёгкой испариной, губы были приоткрыты, и через них вырывалось напряжённое дыхание. Человек просил о помощи. Он немного облегчил душу. Была слабая надежда. Полет и в космос, конгресс, дискуссии, гипотезы, жажда звёздной встречи, встречи. Могла состояться и тут, на Земле, но дерево погибло. Я понимаю ваше потрясение, сказал я, озаряясь внезапно нахлынувшими мыслями. В этой истории не достает единственного звена. Я отыскал его, пока слушал и попробую вас утешить хотя бы немного, да? Былось мужчина сорвался. Пожалуй, проговорил я. У финна у горских племен, живших в седой древности на Урале, бытовала легенда о священном древе памяти. отнившим все отзвуки прошлого и изредка дарившим их людям, которые черпали уверенность и бесстрашие и веру в будущее счастье. Затем угорский народ покинул места предков и пути его разветвились. Одни ж угров Дорога привела в страну Коми, других в далекую срединную Панонию, третьих в болотистые лесные края, названные Карелией, Эстландией и Финляндией. Но лишь последние торжественно взяли с собой веточку с дерева памяти, срезанную жрецами, и сама Родина. сами предки незримо поддерживали их на всём трудном пути а древо пустило корни в новых землях не одни угры сохранили сказания о древе памяти целые эпосы о нём создали затерянные в пространствах северной Америки индейцы зуни Как они могли обожествлять дерево, живя среди пустынь и прерий? На первый взгляд нелегко понять, но зуны верят в святые деревья и помыни. Якобы растет оно в горах Колорадо. Поезд летел на юго-восток или на северо-запад в темноте. Невозможно было разобрать